Так что с этой стороны проблем не возникло. Быстро одевшись, вернулся в комнату и тихонько потеребил Веру за плечо. Она заворочилась во сне, но не проснулась. Потряс сильнее. Уже пора, заморгала спросонья девушка. Рано ещё. Закрой за мной. Ты куда? Вера посмотрела на стоявшие на тумбочке у кровати часы. 8 часов. По делам сбегу и вернусь, объяснил я. А это обязательно, Вера отбросила одеяло и потянулась за халатом. А то оставался бы. Я быстро, глядя на неё, я заколебался, но всё же решил в первую очередь заняться делами. Пошли. Наверь, закрою и посплю ещё. Обхватив за шею, девушка чмокнула меня в щёку. Точно вернёшься. Точно. Тогда я завтрак приготовлю. И Вера закрыла за мной дверь и щёлкнула замком. Забежав по ступенькам, я выскочил из подъезда, поёжился от утренней прохлады и глубоко вдохнул холодный воздух. Свежо. Но на голубом небе ни не облачка, а значит, днём очень неслабо припекать будет. А ну и к лучшему. В дождь и слякоть на улицу выползать совершенно не хочется, тем более в рейд выходить. Уж лучше на солнце попариться. Попариться. 3 раза ха. Нет, конечно, после минус сорока и плюс двадцать жутким зноем кажутся, но ветер-то холоднющий. Как задует, задует. На пляже не позагораешь, а хотелось бы. Утро раннее. Форт только просыпается. Еще не видно непременных попрошаек, шлюх, кидал и прочей пены, которые заполняют улицы каждый летний день.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 Ангелы-хранители, они по заказу не работают. Решив, что время есть, свернул в сторону церкви. Калитка в заборе оказалась открыта, я зашёл за ограду, перекрестился и, остановившись перед церковным киоском, зашарил по карманам: "Есть деньги? Нет. Что-то звенит". А в кармане пусто. Странно. А, вот оно что, дыраем. Очень удачно. А то бы точно всё просадил. Вытащив из-под клада две золотые чешуйки, я купил на одну из них свечей и вошёл в церковь. Тишина, полумрак, лёгкий аромат ладана и дыма от свеч. Ни прихожан, ни священника, только лики святых на иконах. Странно здесь и спокойно. Можно постоять, подумать, помолиться, хоть ненадолго позабыться по повседневной суете. Можно Но время поджимает. Я зажёг свечу, подплавил снизу, воткнул рядом с догоревшими огарками перед одну языкон, прочитал знакомую с детства молитву и перекрестившись, вышел на улицу. Полегчало. Не знаю. Всё, теперь до Кирилла надо в ускоренном режиме двигать. Здесь недалеко, но времени в обрез осталось. А Кирилл не открывал. И спинав его ни в чём не повинную дверь, я уселся на ступеньки и осмотрел серебряные накладки на носках ботинок. Даже не шатаются. На совесть присобачил. Ещё попинать, что ли? Может, спит или его дома нет. Но куда он с утра пораньше умотать мог? Я уже поднялся со ступенек, когда залез гализосовы, за и дверь медленно приоткрылась ровно настолько, чтобы Кирилл смог высунуть голову. "Чего себе?" недовольно сморщился он и широко зевнул. "У тебя самогон на кедровых орешках остался ещё?"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 Я тебе что, справочная? Резонно, в общем-то, возмутился Кирилл. Харвуш, очень надо. Заброшенная шахта на границе форта города и Туманного осмелелся парень. Недалеко от Цыколовского это хутор сразу за Еловым. Знаю такой. А на чьей территории провал Туманного или города? Туманного. И чем он знаменит? Себе может лекцию прочитать. С трудом удержался от мата Кирилл. Дай поспать, а? Ну, в двух словах. В двух словах. Чем ниже, тем холоднее. О, это уже четыре. Перебор. А, а дальше? Ниже тридцати метров никто не опускался. Все? Удовлетворил твое любопытство? Спасибо большое. Выручил. Я начал спускаться по лестнице, но обернулся. А с селином что? Подруга из дома выгнала. Кирилл тихонько прикрыл дверь. Чёрт, в провал. Вот оно, значит, как. Интересно, что там внизу? Интересно. Допустим, да это самое интересное, там ещё хоть сотню лет лежит. Мне оно и даром не надо. Другие заботы есть, причём куда более актуальные. Например, надо быстрее шевелить ходулями. Время часов 9 уже, а нам ещё до пропускного пункта топать. И не просто топать, а кучу всякого барахла на себе волочить. А у меня, блин, ну и так после вчерашнего поясницу ломит и рёбра болят, и колено стреляет. И хвост скоро отвалится. К общаге я подошёл уже порядком запыхавшись, да ещё толстый вахтёр добрых 10 минут полоскал мне мозги и не хотел запускать внутрь. Я ему даже служебную бляху показал, а он всё равно ни в какую. Еле уболтал урод. Кругом одни уроды.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 Продающий пирожки колченогий старик, разложивший в кабину и мелочёвку перед собой китаец, мрачно наблюдающий за ним молодой парень с вышитой на куртке шестернёй снова не то. Я немного успокоился, но тут моё внимание привлёк стоявший недалеко от молочной бочки пожилой мужчина, лицо которого в лучах утреннего солнца казалось немного синеватым. По всему видать, что приезжий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 случайно к коммунарну на меня наткнулся или как коста завязал шнурок и не взглянув в мою сторону встал в очередь за молоком что с тобой заснул надёрнула меня за рукав вера пошли пошли согласился я пошли и чего комунару от меня понадобилось или это случайная встреча ага да скорее рак на горе свиснет чем коста молоко по утрам покупать начнёт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 Тот только махнул рукой и выматерился. Это что за дела ещё? Решив не выяснять отношения, я поправил врезавшееся в плечи лямки рюкзака и зашагал быстрее. Ничего, скоро сами всё увидим. До пропускного пункта метров 150 осталось. А вот сейчас камендатуру обгнём и пришли уже. Но ситуация начала проясняться даже раньше, чем я надеялся.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 И синий полосой по всему борту. Два дружинника от нечего делать развлекались, обыскивая то ли в ум от пьяного, то ли обдолбанного парня. Тот тупо мотал головой и никак не мог понять, чего от него хотят. «Что происходит?» — обеспокоенно спросила Вера. «Сейчас сами все увидим», — тяжело вздохнул я, предчувствуя, что ничего хорошего нас впереди не ждет.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 Коя как сдерживаемые солдатами гарнизона и дружинниками бурлила толпа, человек в 200-300, точнее не человек, а уродОВ, перекошенные фигуры, изувеченные лица, неестественно резкие движения, сочившиеся слизью гнойники, вывернутые суставы и искрюченные конечности ясно на это указывали. Да ещё и лозунги скандируют под стать: "Мы тоже люди, позвольте нам жить, мы не виноваты".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 Не пропали совсем, но теперь, по крайней мере, можно было не опасаться оглохнуть. Ваши? спросил стоявший около двери инспектор, весьма выразительно посмотревшего на меня и Веру Хана. Нашей кивнул тот. Всё теперь. Инспектор поставил четыре галочки в блокноте. Всё. Красный сектор зала ожидания. Служивый почесал кончиком карандаша переносицу.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 Сестрички сами там обосноваться хотят. Зачем им? Места в форте мало. Я передал сумку пироманту. У них в районе пустых домов полно. Все дома восстанавливать надо. Напал он пропустил хану вперёд. А в гетто всё налажено, и инфраструктуру этих укреплённость за неделю в норму привести можно. На каком основании они этих бедолаг выселять собрались? Возмутилась Вера. Не по-людски это.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 Кардинальная хирургия. Болит голова, отрубаем голову, голова больше не болит. Не столь ли уж сильно позабытая специализация воеводы. Да и техническая возможность имеется. Крематорий он и круглосуточно работать может. Давайте закругляться, Григорий, вспорол ножом картонную коробку. Разбирайте сухой паёк и уходим. Сухой паёк это хорошо. Это значит, что не на один день из форта выходим. Будет время потихому слинять. Уж что-что. А возвращаться обратно в мои планы не входило. А кто бы на такое решился, прими на него заказ леший? В здравом уме никто. Так что чем быстрее мы окажемся за городскими стенами, тем лучше. И так, пока до пропускного пункта шел, чуть не посидел».